Галка тебе, оказывается, записку для меня оставила, а ты скрыла. Витя, ты все-таки черствый стал какой-то. Черствый? А дети мои, прихожу домой ни детей, ни жены. Ну ладно. Он выпил еще рюмочку и продолжу. Ладно, прощаю, пусть отдохнут на море. Сто лет не были. «И когда еще будут?» «Спасибо». «Не за что, Витя». «Я ведь тебя хотела за эти две недели уломать и увезти с собой. Ты же у нас слабохарактерный». «Ничего», — сказал Горещагин. «Я насчет водки слабохарактерной. А так? Скоро засучу рукава и за работу. Хватит праздности». — Нет, Витя. Вряд ли ты что-нибудь напишешь. — Почему? — Вот почему. Ксения постучала вилкой по горлышку бутылки с водкой. — А, ну ладно, посмотрим. Саврасов пил, а Грачей написал. — Так что... — Гляди, Ксюша, гляди. — Да не туда. В дверь гляди. — Какие... Рожи входят. Да-да, четверо этих. Ох, типажи! Вот натура замечательная. Я с них, пожалуй, картину напишу. Большую картину. А называться она будет «Страшный суд». Вот как. Ксения невесело усмехнулась. — Слушай, Ксюш, — наливая себе еще одну рюмочку, — сказал между делом Верещагин. Давно хотел тебя спросить. Спрашивай. Слушай, а каково это «богатый» быть? Есть разница? Через месяц привыкаешь. И, в принципе, ничего не меняется. Вернее, меняется что-то в психике, но самую малость, несоразмерно деньгам. Думаешь, мечтаешь... Вот бы стать миллионером. А на самом деле человек тот же остается, что с миллионом, что без него. Ну, удобнее жить, а проблем-то не меньше, если не больше. Ты вот радуешься сотни, я радуюсь сотни тысяч, степень радости одна и та же. Ты хочешь сотню тысяч, я хочу сотню миллионов. И степень нашего хотения совершенно идентична. И так до бесконечности. Умная ты баба, Ксюша. Стало быть, прав Пушкин в сказке про старуху и разбитое корыто. Я, собственно, так и думал всегда. Ненасытимы глаза человеческие. Ненасытимы глаза человеческие. — повторила задумчиво Ксения. — Слушай, Ксюш, вон за соседним столиком человек сидит. Да-да, спиной к нам. — С красавицей! — Я знаю ее. Это бывшая жена корыстного. — Ну и что? — Человек этот страшно на Прозорово похож. Недавно пили с ним. Пойти спросить, не брат ли... Близнец просто. Только тот с бородкой был. Сбрил, может? Не подходи, Витя. Видишь, как они разговором заняты. Наверняка о деньгах говорят. Теперь все только о деньгах и говорят. Прозоров специально сел спиной к Верещагину. Конечно, он сменил свою внешность, но все-таки художник мог его узнать а Ивана Васильевичу теперь было вовсе не до посторонних пустых разговоров. — Что, неужели же нет никакой надежды? — осевшим голосом спросил Прозоров и тоскливо оглянулся. — Ресторан, ярко освещенный, качался и плыл в жарком мареве. Все кругом гомонило на разные лады, взвизгивало, постукивало ножами и вилками по тарелкам, Радостно скалилась, толпилась, а затем как-то внезапно стихла и стала крениться на бок. «Прозоров, ну что же ты? У тебя глаза влажные? Да быть такого не может! Не плачь, милый мой!» Ада тихо гладила его по руке сухой горячей ладонью. «Ах, да успокойся же, наконец!» Мужик называется. Не ожидала я от тебя. Уж на что я баба, и то, как видишь. А немцы не виноваты. Они все сделали, что смогли. По крайней мере, это приостановили. И вообще, вспомни, как здорово мы провели там время. Налей-ка мне лучше шампанского. Гулять так гулять. Прозоров встал крепко-крепко стиснул зубы, сдерживая рвущуюся из груди судорогу. У стойки взял бутылку шампанского, шоколадку, подумав, прихватил еще бутылку коньяка, после вернулся к столу, мельком взглянув на Верещагина, который в этот момент как раз пил свою рюмку, запрокинув голову. Иван Васильевич скрутил пробку на коньячной бутылке, Затем принялся откупривать шампанское. «А если...» — начал он, но продолжить не смог, снова перехватило горло. «Успокойся, милый Прозоров!» — издалека отозвалась Ада. «Ты мне делаешь больно, очень больно». «Хорошо, хорошо, Ада!» — Прозоров прокашлялся. «Сейчас, сейчас!» вот тебе шампанское, а я лучше коньяк. — Как же так получается, ада? — горестно проговорил он. — Я столько уничтожил этой швали. Но все они — мелочевка. Все — шестерки. Все расходные, как они сами выражаются, материал. — Ну ладно. Колдунова я сдал органам. Но Колдунов уже сама по себе вымирающая порода. А тут добрался наконец-то до корня зла, пусть не до главного корня зла, но все-таки. И ты же мне не дала это сделать. Я ведь почти перед дверью стоял у этого Урвачева. Я глушитель уже навинтил, и ты меня не пустила. Я не понимаю тебя. Он твою жизнь стоптал и не заметил даже. Он жировать будет. Он учить будет всех демократии и честности. Он будет простодушных и доверчивых дурить, похохатывая про себя. На телевидении будет маячить с честными глазами подонок. И ты же его спасаешь. Милый Прозоров... Что мне теперь до этого урвачева? Пусть собирает укли на свою голову. Не он, так другой. Обещай мне лучше. Не бросать меня до самой смерти. Будь не рядом. Ни в коем случае не рядом, но неподалеку. Когда будешь хоронить меня, в лицо мне не заглядывай. А потом... Как мы с тобой и уговаривались, ты идешь в Оптину пустынь. Ты ведь разбойник, прозрав, Тебе туда и нужно. Ведь пустынь эту основал именно разбойник. И звали его Опта. Он в конце жизни раскаялся. Ну, я-то не раскаялся. Все равно иди. Ну, хотя бы ради меня. Обещай. А там, как уж получится. К сияющему подъезду ресторана подкатила кавалькада из трех лимузинов. Впереди прекрасно сохранившаяся победа вишневого цвета. За ней неприметные «Тойота» и Volkswagen. Из победы с кряхтением выбрался подтянутый старик в добротном бастоновом костюме беревской шляпе и в белых бурках, какие носила во времена репрессии лагерное начальство.